«Все это неправда, мужи Афинини», — снова заговорил Сократ. «Совершенная неправда. Вы увидите, что все, кого я назвал, готовы защитить меня. Меня, развратителя, оскорбителя, злого гения их ближайших и драгоценнейших родичей, как утверждают Анит и Милет. Не только развращенные юноши, но и их неразвращенные родные, люди уже старые. Какое другое основание помогать мне может быть у их родственников, людей зрелых, кроме истины и справедливости? не кроме уверенности, что я говорю правду, Амилет лжет. Уже под конец своей защитительной речи Сократ привлек внимание судей к тому, что они и так наверняка знали. Имея трех сыновей, одного почти уже взрослого и двух младенцев, он не прибегнул к обычной тактике. не привел с собой младенцев, дабы сколь можно больше разжалобить судей слезными мольбами. «Такое поведение, — объяснил Сократ, — было бы нехорошо для чести, моей и вашей, для чести всего государства. В мои года человеку не следует пятнать себя, прибегая к подобным приемам, да еще при моей репутации, заслужена она или не заслужена, все равно». Как-никак, а ведь принято все-таки думать, что я отличаюсь кое-чем от большинства людей. А если так будут вести себя те из нас, которые, по-видимому, отличаются или мудростью, или мужеством, или еще какой-нибудь доблестью, то это будет позорно. Мне не раз приходилось видеть, как люди весьма почтенные проделывали во время суда над ними или после вынесения приговора удивительные вещи, как будто они думали... что им предстоит испытать что-то ужасное, если они умрут, а если вы сохраните им жизнь, то они стали бы бессмертными. Если судьи питают хоть малое уважение к своему доброму имени и доброму имени города, следует на будущее установить, что всякий, кто устраивает эти слезные представления, из-за них-то, скорее всего, и будет признан виновным. Мне кажется, это неправильно. Просить судью и избегать наказания просьбою, вместо того, чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья посажен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд. Не присягал он в том, что будет судить по законам, а не как ему заблагорассудится. А потому и нам, подсудимым, не следует приучать вас нарушать присягу, чтобы все мы не впали в нечестие. так уж вы мне не говорите, будто я должен проделывать перед вами то, что и так считаю бесчестным, да еще проделывать это теперь, когда вот он, Милет, обвиняет меня в нечестии. Ибо очевидно, что если бы я попытался вынудить вас своей просьбою нарушить присягу, то научал бы вас презрению к вере, и такой защитой попросту сам обвинял бы себя, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе. «Во мне, господа, больше искренней веры, чем в любом из моих обвинителей. И я предоставляю Богу и вам рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас». К отчаянию Платона, Критона, Критобула и а п л л о д о р а Сократ предпочел обойтись без примирительных и униженных просьб о сохранении жизни – А судьи, ожидавшие от него покаянных прошений, кое-как они полагали, п р и ч и т а л и с им в обмен на помилование, к о т о р ы е они готовы были ему даровать, так ничего и не дождались. Смертный приговор Сократ, по рассказу Платона, воспринял с редкостной невозмутимостью. «Есть немало причин, — сказал он, — по которым этот приговор ничуть его не огорчает. Попросту говоря, смерть для него самое плевое дело». Он мог погибнуть на войне, мог погибнуть в демократических Афинах, отказавшись поставить на голосование огульный приговор десятерым победившим при аргенузах генералам, мог погибнуть при тиранах, не пожелав исполнить приказ об аресте Леонта Соломинского. Для тех, кто голосовал за его обвинение, у него нашлось несколько пророческих слов.